под знаком человека-льва. Эта фигурка, вырезанная из бивня мамонта, окружена орёлм таинственности. Она соединяет тело человека и голову пещерного льва. Её появление знаменует важные события. Человек научился абстрактно мыслить. Простое копирование действительности сменилось полётом фантазии. Именно эта фигурка стоит у истоков художественного творчества. Галерея самых странных образов и видений, рождённых живой мыслью человека, удивительно разнолика. Но начиналось всё с этой загадочной статуэтки высотой 28 см. Под знаком ее тайны люди живут вот уже 37 тысяч лет, и творчество, которому они истово предаются, порождает все новые тайны. Сама фигурка обретена нами чудесным образом. Первые ее части были обнаружены в пещере Холленштайнштадель в горах Швабского Альба в августе 1939 года. 30 лет спустя немецкий археолог Йоахим Хан сумел сложить из двух сотен осколков статуэтку, которая соединяла в себе черты человека и зверя. Последние недостающие фрагменты, например, левая нога и детали пасти, были найдены в той же пещере в 1974-75 годах. А ещё через десятилетие В 87-88 годах реставраторы собрали эту фигурку из всех имевшихся в их распоряжении деталей. Эта работа заняла около полугода. Часть правого плеча, правда, отсутствует. Зато голова стала выглядеть как типичная голова льва. Не меньший интерес у учёных вызвала ещё одна почти такая же статуэтка, только небольшая. высотой два с половиной сантиметра, обнаруженной в другой пещере под Ульмом в 2003 году. «Как не мала она была!» — вспоминал немецкий археолог Николас Коннорд, руководивший экспедицией. «Но когда я впервые взял ее в руки, то был потрясен. Я тотчас понял, что передо мной тоже изображение человека с львиной головой. Значит, первый человека-лев не был чем-то уникальным». Не был случайным творением. Может быть, таких фигурок было сотни. В тех же пещерах Швабского Альба археологи находят и другие статуэтки, вырезанные первобытным человеком. Они изображают мамонтов, диких лошадей, бизонов, а их высота составляет всего несколько сантиметров. Всего здесь найдено около 40 статуэток, но почти от половины сохранились лишь небольшие фрагменты. На их фоне фигурка человека-льва необычна тем, что она не копирует природу, а передаёт черты вымышленного существа. Возможно, за этим скрывается какая-то религиозная идея. Подобные статуэтки, полагают археологи, могли использоваться в ритуалах шаманской практики. С их помощью люди общались с таинственными силами природы или духами умерших людей. Впрочем, эту гипотезу нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Зато можно провести некоторые аналогии. Вместе с маленькой фигуркой человека-льва, найденной в 2003 году, лежала из статуэтка водоплавающей птицы, вырезанная из бивня мамонт. Этнограф отмечает, что в старину изображения подобных птиц были непременным атрибутом сибирских шаманов. Эти птицы по сути своей являются пограничными существами, живущими на границе двух миров воздуха и воды, в котором они внезапно исчезают, чтобы потом вновь вернуться, возродиться. Подобно им и шаманы переходят из одного мира в другой, из мира яви вปатосторонний мир, чтобы снова вернуться к действительности. Не трудно предположить, что из статуэтка человека-льва ещё одно пограничное существо, живущее на гране двух миров людей и зверей. И что оно использовалось шаманами. Но это не единственная гипотеза, объясняющая назначение фигурки. Йоахим Хан, пытаясь найти нечто общее в различных статуэтках, обнаруженных в пещерах Швабского Альба, предложил девиз: сила и агрессия. Почти все они изображают сильных, крепко сложённых животных. Возможно, этот выбор отражает иерархию ценностей человека той эпохи: поклонение самым сильным и могущественным. Поэтому лучший охотник племени имел право всегда носить с собой фигурку человека-льва, пришивать её к одежде, привязывать к волосам. Это был знак его мощи, демонстрация власти над кланом. Львы же тогда жили рядом с человеком пещерные львы. Археологи находят в пещерах кости этих животных со следами порезов. Очевидно, люди снимали с убитых львов их шкуры. Во Франции и Испании сохранились наскальные изображения, на которых существа с головой бизона набрасывают на себя шкуру льва. У первобытных людей мог возникнуть культ человека-льва. Легко представить себе шамана, танцующего возле костра и взывающего к духу льва или лучшего охотника, который накидывает на плечи шкуру и начинает громко рычать, подобно льву. И тут же другие члены клана выносят татуэтки человека льва, демонстрируя, что все мы одна семья, и мы не похожи на другие племена, где не поклоняются льву. Но вся это фантазии. Если же мы обратимся к фактам, то нам надо перенестись в историческое прошлое, туда, где древние мифы населяют полулюди, полульвы. Надо отправиться в античную эпоху, в мир пугающих образов, где человек обретал страшную силу льва. Так уже в третьем тысячелетии до нашей эры в египетском пантоне царит Сехмет, богиня войны. Она непредсказуема и агрессивна. Гекатомбы трупов не могут её успокоить. Обезумев от огня, вобогения с львиной головой истребляет людей бесчёта. Жестокость её лицо, смерть её привычка. Далее. Во втором тысячелетии до нашей эры ужас на жителей Вавилона наводит ламашту, левиноголовая женщина-демон. Бесшумно и незаметно она проникает в дом, словно птица или змея. Она может убить нерожденного ребенка в животе у жены или похитить младенца из колыбели. Ла-машту — зримый образ родильной горячки. Далее. Еще один образ доносят до нас греческие мифы. Рядом с богом войны Аресом шествуют два его спутника — Деймос, воплощение ужаса, и Фобос. Наделенный львиной головой Фобос сеет панику. Внезапно, словно хищная кошка, он бросается на людей, обращая их в бегство. Далее. Не менее знаменитый горгон и медуза. Отправляясь на войну, древние греки брали с собой щит, на котором была нарисована ее голова. Завидев ее, противник должен был цепенеть. Самое любопытное, что изначально... Медуза, с острыми как кинжалы клыками, с губами красными как кровь и с горящими яростью глазами, была наделена львиной головой. Если позднейшие её изображения это воплощение страшного человеческого, то ранние образы Медузы отражают её львиную натуру. У неё грива льва, львиная пасть, высунутый как у льва язык. Так При раскопках в греческом Теринфе найдены глиняные маски, изображающие горгону Медузу и датируемые примерно 700 годом до нашей эры. С первого взгляда запоминаются характерные клыки и широкий ноздри, черты не человека, а льва. Лишь в V веке до нашей эры образ Медузы постепенно очеловечивается. пропадают те архаичные детали, которые связывали современность и далёкое прошлое, звериное прошлое. Как полагают некоторые исследователи, древнейшие маски Медузы напоминают нам о ритуалах, которые практиковались некогда жителями Европы, о звериных шкурах и масках, в которые облачались властители умов и душ шаманы. Сехмет Ла-Машту, Фобос, Гаргона, Медуза — вот лишь четыре образа Человека-Льва в культурах Древнего Востока и Античной Греции. Их объединяет прежде всего одно — они наводили ужас. Но что мог значить Человека-Лев для людей, живших более тридцати тысяч лет назад? Мы ничего уже не знаем о мифах, в которые они верили. Нам остаётся лишь фантазировать и гадать или искать новые фигурки человек-львов. Не прояснят ли они утраченные некогда тайны?